Глава 17, Стоило мне перевернуть последнюю страницу книги, и в помещении воцарилась мертвая тишина. Да уж, такого я, честно говоря, не ожидал, первым нарушил тишину Артур. Но согласись, многое встало на свои места, хмыкнул я. Теперь понятна причина образования данного королевства. А я еще думал, что могло заставить этих людей отказаться от солнечного света. Ведь далеко не каждый готов на подобный подвиг. Я даже завидую этому первому королю. У него были крайне верные ему слуги. «Соглашусь тут с тобой», – кивнул проф. Конечно, была вероятность, что он приврал о том, что все спустились с ним добровольно. Вот только обеспечить насильно это было бы, мягко говоря, трудновато. Люди весьма свободолюбивые существа. И в одиночку такое точно не провернуть. Даже если это был маг, одному держать в подчинении большую группу людей сложно. «Ну, поверим этим мемуарам на слова. Ведь заглянуть в прошлое невозможно. Лучше скажи, ты никогда ранее не слышал про подобное существо? Оно меня как-то больше волнует, чем дело дней минувших», – уточнил я. «К сожалению, никогда прежде не доводилось слышать о таком. Да, существуют места, которые вытягивают магию из человека. Но чтобы это было живое или не совсем существо...» «Нет, о таком я не слышал», — задумавшись, почесал свою бороду профессор. «Но это ведь превосходная теория. Если эти места просто оккупировали подобные существа, то значит их можно оттуда как минимум прогнать». «А смысл? Не лучше ли не трогать их от греха подальше?» Скептично скривил бровь Ким. «Вам, магам, только дай поизучать какое-нибудь магическое существо. Я бы предпочел не рисковать зря». «Ты, конечно, прав. Вот только забываешь о кое-чем весьма важном. Эти существа, если они действительно там, ведь могут когда-нибудь выйти погулять наружу, а этого явно никто не захочет увидеть в своей стране». Да и если принять за истину теорию, что селятся они на магических источниках, питаясь от них, то ценность подобного места возрастает многократно. Ведь территория станет не только безопасной, но и весьма полезной. Проф, не спеши ты с этим. Причины могут быть совсем иными. Да и если даже это так, то никто тебе не позволит даже приблизиться к ним. Я слышал про эти места». «Их крайне мало, и почти все они используются в качестве тюрем для магов. Идеальное место, чтобы сдерживать опасных для общества или правящего рода магов. Все же не каждого стоит и можно убивать», — покачал я головой. «Даже мощный источник не стоит лишения такого места. Источников много, а мест, выкачивающих магию, мало. Но что, если эти существа нападут? Это же будет куда хуже!» Возмутился он. «Возможно. Но мы сами еще даже не знаем, как их победить. Возможно, подойдут люди совсем без магии, но такого крайне маловероятно встретить. Да мы ничего не знаем о физических данных существа. Да мы даже не уверены, что оно действительно существует. Этот первый король ведь мог и соврать, чтобы держать людей под контролем». Приструнил я его. «И не стоит забывать, что, возможно...» Все кому надо уже давно в курсе причин существования этих территорий. Уж изучить их должны были совсем тщанием. И если их это устраивает, то лишние знающие тайну люди им не нужны. Вполне возможно, что целью принца и было предоставление нам информации об этой твари, потому как ничего другого действительно важного в книге не было. Ну кого еще, кроме историков и потомков этого короля, могут заинтересовать его мысли и описание жизненных событий? Множество страниц книги мы чуть ли не пролистывали, так как там были просто описания его будничных дней. Но вот скажите, кому может быть интересно, какую площадь они определили под выращивание грибов или как планировали застройку города? А вот редкие упоминания сути этого существа куда интереснее. как и то, что в этом явно замешана Хель. Вот только мне она напрямую говорить ничего не стала, хоть и точно знала все. Не знаю, что это, ее желание посмотреть, как я буду справляться сам, или какие-то ограничения, что есть даже у богов. В любом случае мне от этого не легче, потому как если в дело вмешалась сама богиня, то даже не знаю, как я смогу помочь в этом деле. И стоит ли вообще проникать за второй барьер? Ведь его сделали совсем не зря. Может, вернув свою магию, просто плюнуть на все и уйти? Не знаю. С одной стороны, отказываться от своего слова и возможной прибыли совсем не хочется. С другой, слишком уж это все становится опасно, даже для меня. Да многие маги, только услышав о том, что могут лишиться своей магии, Тут же бежали бы отсюда так, что пятки сверкали. Но мое любопытство снова взяло верх. Боюсь, перебороть я его не в силах. «Да, ты прав», — успокоился старик. «Просто в голову ударила возможность изучить этих существ. Если на основе ингредиентов из их тел смогу изготовить артефакт, высасывающий магию и передающий своему владельцу, то это будет величайшим прорывом». «И уже на следующий день ты сам окажешься в этой самой зоне без магии или просто на том свете», — усмехнулся я. «Никто не позволит подобному существовать. Разве что спрятанным глубоко в королевской сокровищнице в ожидании самого крайнего случая. Это страшнейшее оружие против магов. А уж если им сможет воспользоваться и обычный человек, то оно становится еще более ужасающим». Как магии не позволяет обычным людям заполучить власть в свои руки, так и подобному артефакту никто не даст существовать. Ведь он покушается на их власть, а этого никто и никогда не позволит сделать. И вновь вынужден с тобой согласиться. Я больше ученый, чем политик. Я о подобном вспоминаю уже после того, как исследовательский зуд проходит». «Впрочем, если никто не узнает, то такая штука могла бы пригодиться». Понимающе переглянулись мы с профом. «Так, народ, хватит мечтать, давайте по делу!» Прервал нас Артур. история это, конечно, хорошо. Но ведь ожидали совсем не этого. Мы вообще-то ищем способ вернуть Крису магию, а в книге про это ничего не было сказано». «Ты прав. Может, мы что-то пропустили?» Начал перелистывать я книгу. И действительно, с внутренней стороны обложки книги лежал листочек, незамеченный в первый раз. Пока я вертел книгу, он отцепился и медленно спланировал на пол. «Так, что тут у нас?» Ловко схватил его перед самым падением Артур и внимательно стал читать. «Хм, если я все правильно понял, то это рецепт какого-то зелья. И с другой стороны тут написано». «Зелье для чистки каналов маны». «Это тебе поможет?» – перехватил бумажку профессор. «Судя по всему, эта бумага не соответствует возрасту самой книги. На ней даже защиты от старения нет. Явный новодел. И, по всей видимости, это послание от брата короля». «Если все так просто, то зачем было давать нам целую книгу...» Тем более, что в ней раскрываются некоторые явно не для всеобщего обозрения сведения королевского рода. Такое просто так чужакам не раскрывают. Задумался Артур, скептично разглядывая книгу, лежащую в данный момент на столе перед нами. «Значит, ему для чего-то нужно было, чтобы мы прочли эту книгу. И самый оптимистичный из вариантов – это то, что он хотел, чтобы мы узнали, с кем столкнулись». Он явно замыслил какую-то интригу. Но какую? Этого мне пока сложно понять. Слишком мало информации. Кивнул сам себе я, придя к определенным выводам. Сильно сомневаюсь, что сделал он это только по доброте душевной. Да и зелье это... Что-то мне тут не нравится. Почему как что так сразу зелье? Нет, чтобы это был артефакт. скривился проф, начав тихо ругаться. «Я ведь не смогу проверить безопасность данного напитка. Кто знает, для чего на самом деле он используется?» «Ну, на ядовитость проверить-то его несложно. Благо, подопытных всегда можно найти. Но вот какие-то другие скрытые эффекты определить будет проблематично». Вздохнул я. «С другой стороны, не вижу смысла ему меня травить подобным образом». Вы-то это зелье пить точно не будете. Убить меня было бы сейчас куда проще по-другому. Да и дать рецепты, а не само зелье, тоже показатель. Он ведь точно не знает, как сильно мы разбираемся в этой науке. Он отнюдь не дурак, и подобные шаги должен продумать заранее». «Но у нас ведь выбора, по сути, нет. Сомневаюсь, что мы найдем что-то более стоящее в этом месте», обвел проф взглядом библиотеку. Решил вредить и подсунул бы подобный рецепт сюда более незаметно. Мы бы сами не догадались, что это подстава. Ладно, деваться все равно некуда. Значит, будем создавать этот состав. Другой вопрос, что ни об одном из этих ингредиентов, я никогда не слышал. Помахал я листочком в руке. Видимо, весьма специфичные для данной местности вещи. Так что нам нужна будет помощь. Придется уточнить у местных алхимиков. И лучше, если это сделаешь ты в одиночку вечером. Благо, отрываться от сопровождения умеешь. Спрашивать у Харт, что-то мне говорит, будет плохой затеей. Ведь объяснить происхождение этой бумажки, а тем более книги из королевской библиотеки, будет ой, как сложно. Прокряхтел старик, вставая, доставая ближайшую книгу со стеллажа. А пока давайте вернемся к своему привычному занятию, чтобы не вызывать подозрений». «Проф, я думал, что ты больше ученый, а не шпион». Усмехнулся я, представляя его в роли тайного агента. «Что поделать? За долгие годы моей жизни пришлось многое узнать. Ты даже не представляешь, как трудно сохранить в секрете какое-нибудь свое изобретение. Все так и хотят присвоить его себе». Особенно, когда я был юн и не пользовался большим авторитетом. Тогда многие знатные и уважаемые старики любили выезжать за счет молодого таланта, присвоив его заслуги себе. Впрочем, такое и сейчас практикуется. Проверив книгу еще несколько раз в поисках любых пропущенных подсказок, мы спрятали ее в пространственное кольцо. Не стоит оставлять ее тут. Лучше верну владельцу при следующей встрече. Или не верну. Тут уж как сложатся наши взаимоотношения. Выслушивая истории из молодости Бука, мы скоротали время до привычного окончания нашего рабочего дня. Все направились домой. Я же сделал вид, что заинтересовался рынком, где смог выскользнуть из внимания своего сопровождающего. Изначально была идея взять с собой гарда или даже отправить его одного – Ведь подземник явно будет меньше выделяться среди своих. И его вопросы не вызовут подозрения. Но она быстро растворилась. Он просто не сумел бы сбить след. Впрочем, думаю, и я в своем излюбленном плаще с капюшоном смогу притвориться местным. Благоподобные личности, не желающие раскрывать свое лицо, тут встречались, хоть и не так часто. И вот рынок был преодолен». Ведь моя цель была не здесь. Да, тут торговали различными ингредиентами, вполне подходящими для зелий. Но это не то, что мне было нужно. Слишком много лишних ушей вокруг. Так что мой путь лежал к одной из алхимических лавок, что я видел иногда в этом городе. Но никогда еще не заходил. Звякнул колокольчик, когда я творил дверь одного подобного магазинчика. Передо мной предстало помещение, заставленное множеством шкафов. На части из них были выставлены бутылки совершенно различных форм, на других же лежали ингредиенты, часть из которых мне была явно незнакома. Уверен, профессор Найтингейл был бы в восторге от этого места. Боюсь, стоит ему только рассказать об увиденном, и он прорвется сюда сквозь любые заслоны. Надо будет прихватить ему тут несколько сувениров, чтобы утихомирить его исследовательскую сущность». «Доброго дня, уважаемый», – произнес стоявший за стойкой улыбающийся продавец. «Доброго», – кивнул я. «Мне посоветовали ваше заведение как один из лучших магазинов, поставляющих превосходные составляющие для зелий». «И они были совершенно правы», – сильнее и более искренне улыбнулся продавец. Мы продаем только лучше. Что вас интересует? К нам как раз подвезли свежайшие ингредиенты для зелья здоровья. Думаю, вам понравится. Было бы интересно оценить. Кивнул я, притворяясь разбирающимся в этом деле человеком. И еще мне нужно пополнить свои запасы. Да, слушаю. Что именно вас интересует? В ответ же я начал перечислять известные мне травы, что успел заметить на полках, называя среди этого списка и те вещи, что были написаны на бумажке, стараясь не выдать своей настоящей цели. Если он знает этот рецепт, что маловероятно, но возможно, то по его составу вполне можно понять, что я задумал. И сомневаюсь, что это такое распространенное зелье. Он ведь вполне может доложить наверх о странном заказе. «Есть это все у вас?» – уточнил я. «Да, конечно!» С каждым произнесенным названием все шире становилась его улыбка, предчувствуя скорую выгоду. «Правда, одного единственного ингредиента не хватает». «Какого?» «Сердца базота. Боюсь, у нас ее достать не получится. Как, впрочем, и в любой лавке города». «Почему?» «Честно скажу, с ней еще работать не приходилось». «Ну вот решил попробовать», – выразил я свое разочарование голосом. «А ведь это была одна из составляющих нужного мне зелья». «О, прекрасно вас понимаю. Мало кому удавалось поработать с ней». «Будто старайся оправдаться, чтобы не потерять хорошего клиента», – зачистил мужичок. «Слишком капризный ингредиент. Он не любит воздействие магии, так что сохранить его надолго не получается». Обычно счастливчики, что смогли его добыть, сразу же продают эту редкость. Но случается это редко. Да и выкупает ее обычно кто-то из кланов. Уж они могут себе это позволить. Печально. Но что-то ведь можно сделать? Показал я на свет несколько золотых монет. Ну, забегал он глазками, жадно смотря на золото. У меня есть информация о парочке этих существ в одной из заброшенных шахт. Но сейчас у них активная фаза, и мало кто захочет соваться к ним по собственной воле. Слишком они агрессивны сейчас. Вот если бы вы подождали несколько месяцев, то было бы куда проще. Боюсь, я не люблю ждать. И думаю, всегда найдется группа рисковых ребят, готовых подзаработать. «Сомневаюсь», — покачал он головой. «Даже самые отчаянные подземники не решатся идти сейчас». Базот слишком непростая добыча. Ну, значит, придется подождать. Пожал я плечами, отступая. Но его местонахождение, мне все же скажите, хотелось бы быть первым в очереди за этими тушками, когда придет время. После непродолжительного торга мы все же сошлись на определенной сумме и расстались довольные друг другом. Хотя он все же был доволен явно больше. Этот безобидный на вид человек торговаться умел очень хорошо. И я явно сделал ему неплохую выручку. Впрочем, деньги мне сейчас были не так важны, как информация. И все, что мне нужно было от этого визита, я получил. Можно сказать, что мне повезло. В первой же лавке попалось все необходимое. И это хорошо. Чем меньше внимания я привлекаю, тем лучше. Правда, стоит еще попытаться разузнать побольше об этом сердце базота. Продавец ведь мог мне и приврать, хоть в этом и не было особого смысла. Или я его просто не видел. В любом случае, перепроверить информацию никогда не бывает лишним. Но, к сожалению, все оказалось правдой. Нигде достать это сердце было невозможно. А любые попытки сделать заказ на него... Разбивались ярое нежелание браться за эту работу. Все отговаривались, что согласятся минимум через два месяца. Столько ждать я был не готов. Так что, по всей видимости, придется нам самим отправляться за оставшимся ингредиентом. И что-то мне подсказывает, что гладко это путешествие не пройдет. Впрочем, когда это у меня что-то выходило, без проблем.